Потом хватка неожиданно слабла Холодные пальцы соскользнули с шеи моей, я рухнул на колени, держась обеими руками за горло. Воздух проходил с трудом, все мято-перемято, глотать больно. Но ведь жив, кажется, и что очень, очень приятно. Когда же я поднял глаза... Взгляду моему представилась новая, не менее любопытственная картина. Одна девица, одетая в черное мужское платье, оседла в другую, ногую и белую, старательно душила ее серебряной толстой цепью. Я и не предполагал, что безобразная драка двух женщин может выглядеть столь привлекательно. «Пся крев! Гневно вырвалась достойная дочь Валицкого, Великолепно дожимая противницу в партерной борьбе. И «Иде до дьявля, тварина! Панцеу?» «Пан... Пан, э... Пан жестоко задушен, но, как ни парадоксально, жив». «То бардзо мило!» — душевно усмехнулась юная полька, Перешагивая через поверженное тело и подавая мне руку. Помогая встать и высаживая меня на постель, Мартиша окончательно пояснила всю пикантность ситуации. «То не дева, а злей дух! Приколичка!» «Кто?» — морщ от все еще побаливающего горла переспросил я. «Отродясь, ничего такого не слыхивал. Приколистка какая-то! Приколичка!» Поправили меня, укладывая на подушки. «Не шкодзи, она есть мертва. То погана тварина, ей поверил Ксёнц, бо вы повинны на том, что казаки в Гродне. Ксёнц накратко знает всю чёрну мощь. У ей страх только на сребро». «А вы как узнали?» «От отца, Та весь поправла ему настрой. Пан Давидовский ещё злее себе чуе». «О, не! Все в порядке!» Я приподнялся на локте и нежнейшим образом запечатлел поцелуй на ее маленькой ручке. ну вы, вы переоделись мужчиной, пролезли сквозь каминную трубу, дабы спасти бедного русского гусара? Вы рисковали жизнью, честью, всем!» «Нех, пан!» «Запомни, а тым не снешкодзи!» Наклоняясь ко мне и стряхивая угольную пыль с волос, еле слышно прошептала Мартиша. «Как забудь? Чего? Как ничего страшного! Я никогда, никогда вас не забуду, ангел мой, коханный!» «Ух! Ну, все, что потом было...» тщательно скрываемо завесой природной гусарской скромности. «Думаю, в ту ночь нас никто не подслушивал. А зря!» Ну, наутро, красавец, пульку порхнула, не пожелав принять от меня на память ничего, кроме маленького золотого образка Николы Угодника. Серебряную цепку и сразила она неведомую мне нечестие даны не вожу с собой. Почерневший труп убрали казаки, а наш отряд покинул неприветливое Гродно в то же утро. Всю дорогу я был на редкость молчалив, не отзываясь на шутки и песни товарищей. Перед взором внутренним стояли синие глаза, обворожительной спасительнице моей. И, кстати, «коханый» по-польски значит «любимый». Так-то. Переступя границы России в Текогене и ведя каждого подчиненного моего, награжденного минимум трижды, я крепко призадумался над нелепстью сего положения. Можно подумать, я не водил этих разбойников в атаки, не рисковал животом наравне, а зачастую превыше всех, не разрабатывал планы, полные редкостной тактики и стратегии или не побеждал французов везде, где находил он их. Да уже за один юхновский уезд — Полностью укомплектованный пленным неприятелем, мне бы стоило поставить отменный памятник на центральной площади. Однако же проблема заключалась в том, что партизанство по воле собственной. Я не имел ни одного вышестоящего посредника, могущего рекомендовать меня к поощрению. То есть сам-то награждал всех без удержу, вот меня не мог наградить никто». Ну, кроме Кутузова, разумеется. О! О! Вот это был единственно правильный вывод, к которому я пришел весьма своевременно. Определившись с позицией, я уселся за бумагу и перо. «Ваша светлость!» Пока продолжалась отечественная война, я считал за грех думать об ином, как не об истреблении врагов несчастной родины моей. Ныне за границей, тут мода другая. Без медалей на улицу хоть не выходи, собаки засмеют. Посему покорнейший прошу... Нет, настоятельно требую... Нет, опять не так. В общем, тоже очень хочется поносить что-нибудь яркое. Так не соблаговорит ли ваша светлость прислать мне Владимира Третьей степени или Георгия Четвертого класса? Если же таковых на складе в данный миг нет, то хотя бы рублей 50 золотом напиться с горя. Целую крепко. Всегда ваш Денис Давыдов. Ответ пришел довольно быстро. Курьер же через два дня доставил мне пакет с обоими крестами и записью генерала Кановницына. Получа письмо сие к его светлости, мы долго смеялись и решили показать оное государю-императору. Он тоже похихикал, но, признавая заслуги, труды и подвиги ваши, соизволил повелеть наградить вас запрошенными орденами, В чем вас с приятностью уведомляю, декабря 20 дня 1812 года, Виль-на. Макаров еще пожимал плечами, говоря, что если бы я тогда потребовал Георгия третьего класса, то без сомнения получил бы и его. А я-то по наивности просто не осмелился требовать орден, который в те поры носим был исключительно генералами виль Астерманом, Раевским, Ермоловым, коновницным и Палином. Мы двигались к Сокорам, когда произошло последнее чудесное событие в истории нашего партизанства. Вся партия моя, общим числом в 550 сабель, была остановлена в чистом поле внезапной грозовой тучей, возникшей посреди небес при ясной погоде. — Видно ли дел, ваше благородие? — смущенно крестились бывалые донцы. — Отколь поселить зимы? Такое природное безобразие! Знать, не чисто тут? — Не чисто. Да кто б спорил? Похоже, мои худшие сны неумолимо становятся явью. Туча стремительно росла, принимая все более и более знакомый профиль, но только я догадывался, что сие значит».